Глава 27. Облава. Прежде чем труп Сеньки Косова опустить в импровизированную могилу, карманы его платья были осмотрены, и в одном из них нашли около 3000 рублей кредитками, частью выигранные в прошлую ночь у товарищей, частью собственные. Тумба предложил разделить эти деньги поровну между всеми участвующими в погребении. «В самом деле не в землю же деньги зарывать, тем более что часть денег покойный с нас же выиграл и забастовал играть». «Да, конечно, это не грабеж. Все равно наследников на эти деньги найтись не может». Тумба передал деньги Настеньке, и погребение продолжилось. Вюн сказал нечто вроде надгробного слова. «Мы не хотели тебя убивать, а судьба решила иначе. Что делать? Ты успокоился навеки, а наше будущее еще сокрыто от нас. Может быть, наш последний час еще горше будет?» «Помянуть, покойничка, братцы, следует», — предложил Тумба. «Благодаря ему мы все теперь с деньгами и прогромы наши можем отложить». «Настенька, тащи еще бутыль, да готовь закуски!» «А Федька-то так и убежал!» — произнес Рябчик. «Но Федька-то не опасен, ему только бы унести самому ноги. Вот кабы Сенька ушел, жди какой-нибудь беды. Это зверь был, а не человек. Не тем будь помянут, покойничек!» «Ну, брат, его помянуть больше и нечем. Все мы хороши, а Сенька много выше!» Мы придушим, когда нужда заставит, а он душил просто для удовольствия, себя тешил. Это второй Макарка душегуб был, помните Макарку? Где-то он теперь тоже, может быть, принял и такую смерть. И Тумба показал пальцем по направлению свежей могилы. Да, Макарка много выше Сеньки был. Тот десятка два перерезал в одной вяземской лавре и резал без ошибки, как быкобоец. Куда он тогда исчез, когда в полторадском флигеле аленку зарезал и всю семью купцова-смирнова? Исчез, как в воду канул. Да, наша судьба такая. А гусь. Помните, на глазах, как в воду канул. Ну, выпьем, братцы, за упокой души товарища. Плохой был товарищ, а все же свой. И жаль Сеньку. Все выпили, оттерли рукавами губы и потянулись к закуске. «По — первой не закусывают, — произнес Тумба, наполняя стаканы. Опять выпили. — Теперь давайте делить наследство. Сколько нас? Тринадцать человек. Ух, плохая, братцы, примета. Кому-нибудь не сдобровать. Держите ухо востро. Антошка, ты чего не пьешь? Обратился Тумба к Антону Смолину который поставил свой стакан. «Не могу, спасибо. Я много не пью». «Барышня он у нас. Шел бы ты лучше на службу служить. Не годишься ты в громилы». «Дайте вот дотерпеть до срока высылки. Тогда получу паспорт и пойду служить. Я ведь не судился и не сидел ни разу». «Агнец настоящий. Что тут говорить? Чужими руками жар загребаешь». «Нет». Я ни в чем не отказываю вам. Что приказываете, все исполняю. Сам не работаю, потому что не умею. А что поручают, в точности делаю. Я благодарю за ваш хлеб-соль и не хочу дармоедом быть. — Это верно, — подтвердил Тумба. — Он, братцы, много честнее и добросовестнее нас. Что правда, то правда. Настенька принесла кучу депозитов Сеньки. — Делите. Тут 2836 рублей. Сказала она. Я предлагаю, братцы, так разделить. Нас 13 человек. По 200 рублей составит 2600 рублей, а остальную мелочь отдать Настеньке на платье. Согласны? Браво, браво! Закричали все. Настенька улыбнулась и погрозила тумбе пальцем. А сам не можешь мне платье сшить? На общественный счет хочешь отыграться? Все засмеялись. Тумба вскочил, обнял Настеньку. — И мои двести возьми. Ты думаешь, я тебя обижу? Вот тебе на дорогу и хватит. Завтра бери тумбочонка и отправляйся с Богом. Я тебя выведу к подъезду в Лигово. Оттуда садись на Ригу и поминай тебя, как звали. В столице тебе страшно теперь показываться. За нами в оба следят. — Ну, господа! — встал Рябчик, когда дележ был окончен. Пора хозяевам и покой дать. Они ведь не спали еще. Да и нам отдохнуть пора. По норам. Спасибо, Тумба. Спасибо, спасибо. Подхватили все хором. Скоро полянка опустела. Громилы разбрелись попарно. Они чувствовали себя прекрасно. Сыты, пьяные, по двести целковых у каждого в кармане. Только один Антон Смолин был угрюм, печален и пошел в одиночестве. Смерть Сеньки, похороны, делешь его денег – это все коробило его и удручало. Он достал свои бумажки. Четыре двадцати пятирублевки и десять красненьких. Некоторые были в крови. Бррр, какие нехорошие деньги. «Что же?» – думал Смолин. Теперь я могу уехать в деревню, с деньгами я там могу хорошо устроиться. Бог с ней со столицей, деньги я не украл, чужой души не загубил, совесть спокойна. Чего же мне здесь, на горячем поле, болтаться? И он ухватился за мысль, как можно скорее уехать на родину. Одна только опасность, как добраться до Николаевского вокзала. Не забрали бы в обход, а то опять по этапу отправят. Да костюм подновить хорошо бы. Ну, как-нибудь выберусь. Смолин пробирался по тропе к заставе. Бессонная ночь давала себя чувствовать. Он шел не твердо, глаза слепались. Почти машинально в полудреме подвигался он все вперед по знакомым кочкам и проталинам. Осень уже начинала портить дорожки горячего поля, но проход пока для местных был еще довольно удобный и нетрудный. Позже, в начале октября, до наступления мороза или весной, когда начинает таять, все пути делаются абсолютно непроходимы, и отдельные громилы... Запасшись водкой и провиантом, по две недели сидят отрезанными от города. Антон Смолин подвигался к заставе, а от ремонта все усиливалось. Его клонило ко сну. Он хотел побороть сон, рассчитывая, как можно скорее выбраться вон из столицы и после на свободе выспаться в волю. Он припоминал деревню, когда его привезли туда арестантом, как все бегали от него, показывали пальцами. Только молоденькая дочка соседа, Груша, глядела на него с состраданием, участливо и тихонько сунула краюху хлеба. А теперь он приедет сам с деньгами. Надо будет купить гостинцев Груше. Куплю ей шелковый платок на голову. А славная эта Груша, высокая, статная, красивая. Эх, если бы взять себе назад на дело, обзавестись хозяйством, дожениться да на груше. А 200 рублей – хорошие деньги. Все можно справить. Смолин прилег отдохнуть на кочке под кустиком. Сладкие грезы о хозяйстве с грушей усыпили его, и он захрапел богатырски. Вот уж он и в деревне, женатый. Груша в повойнике возится у дома. Она его баба, а он ее мужик. У них всего в волю. Дом полная чаша. Груша скоро подарит ему наследника. Хорошо им. Ах, как хорошо. Вдруг соседняя гора в поле начала двигаться. Идет на их деревню. Надвинулась, рассыпалась, погребла все. Он стал кричать, проснулся и увидел около себя двух дворников с бляхами на груди и кнутами в руках. Господин в котелке кричал «Бери его! Гони! Смотрите, не выпусти! Гони к нашим!» Смолин протер глаза и обомлел. Он попал в полицейский обход. Очевидно, он слишком близко подошел к заставе и уснул в черте облавы. Обход захватил его, и теперь попытки бежать были напрасны, потому что площадь вся окружена дворниками и переодетыми городовыми. Куда ни сунься, наткнешься на кнут, да и конвоиры, дворники и зевка не дадут. При малейшей попытке вытянут кнутом так, что к земле присядешь. Смолина взяло отчаяние. В господине в котелке Он узнал чиновника сыскной полиции, того самого, который высылал его из столицы. Чиновник руководил обходом. Цепью расставленные стражники медленно сходились, постепенно суживая оцепленный круг. Почти из каждого куста выгоняли ночлежника или бродяжку, оборванного, общипанного, заспанного. Как зайцы в западне, они пробовали метаться во все стороны, но, встречая везде кнут, быстро покорялись, безропотно повиновались приказаниям, группируясь в толпу таких же бродяжек, как и они. Смолин стал присматриваться и увидел Федьку-домушника, попавшегося раньше его. Они переглянулись, и Федька стал незаметно приближаться к нему. Между тем цепь обозначилась во всех концах, и отовсюду гнали мужчин и женщин. Все это были в огромном большинстве пропившиеся рабочие. Настоящих громил никого, кроме двух случайно попавшихся Федьки и Смолина. И они никогда не попались бы, если бы Федька не бежал от преследования товарищ судей, а Смолин не замечтался о груши и не уснул, перешагнув черту облавы. Впрочем, Смолин не был вовсе громилой. Он только был самовольно вернувшимся в столицу и, кроме того, не имеющим определенных занятий и места жительства, что, в свою очередь, составляет преступление как праздношатайство и бродяжничество. «Антошка, ты как угодил?» — прошептал Федька, приблизившись совсем к товарищу. — Уснул здесь, у ковша. Не спавший, не заметил, как границу перешел. — А я нарочно ушел на поляну. Надо же греху быть, чтобы сегодня как раз обход. Слушай, давай удирать как-нибудь. — Невозможно. Смотри, сколько переодетых. — Если бежать так сейчас, а то выйдем на поляну, тогда не уйти. — Куда же бежать? Ты хочешь на мне опыт сделать? По моей спине кнут? Тебе не больно? Беги вперед. Как хочешь. А что, Сенька? Помер. Быть не может. Ну вот это счастье. Замучил он нас всех. Твой гляди, перо запустит. Неужели сам помер? Его решили отпустить, постигав. А смотрят, померзши. Похоронили. А ты как улизнул. Пошел хворост набирать. Выбрал момент, до да за кусты бежать. Бежал так, что не передохнул. Уж тут на опушке повалился, дышать не в моготу. И хорошо, что ушел, а то быть бы мне с Сенькой в могиле. А подполили мы тумбу на совесть. Минуту бы еще не проснись и не вышел бы ни за что. Хи -хи -хи. Цепь обхода сошлась. В середине толпы образовалось человек 400. Начальник обхода, господин в котелке, Стал сортировать толпу. «У кого паспорт есть, подходи по очереди!» Кто с паспортом получал толчок в спину и вылетал за цепь. Некоторые рабочие в передниках, замазанные краской с инструментами, они пришли на поле завтракать, потому что в свой угол идти далеко, а в трактир дорого, и угодили в облаву. Их тоже вытолкнули из цепи. Образовалась из толпы группа около сотни человек. Все без паспортов, без работы, квартиры и гроша денег. Большинство было довольно аресту и не просилось вовсе на свободу. «По крайней мере, в тепле посидим и сыты будем. Теперь не лето красное, а пятачков на ночлег не напасешься». Смолин с Федькой не подходили вовсе к сыщику. Они понимали, что обмануть опытного чиновника – Им не удастся. Всех собранных погнали в Нарвскую часть для опроса, обыска и сортировки. Некоторых прямо надо отправить в распоряжение судебных властей, других в пересыльную тюрьму, а третьих для обыска и опроса в управление сыскной полицией и антропометрическое бюро. Арестантов гнали по Забалканскому проспекту. «Пропали мы!» — шептал Федька. — Теперь не улизнешь. — Ау! И там не уйти было, только спина чесалась бы теперь. — Разве махнуть под ворота и залечь на помойной яме? Махани — Махани! Они шли с серединой проспекта. Все встречавшиеся экипажи давали им дорогу. Только вагоны конок приходилось обходить. Смолин обернулся, взглянул на империал только что прошедшей конки и не поверил глазам. На империале сидел и кивал ему головой Федька-домушник. дамушник Что за притча? Сейчас рядом шли, когда он успел? — А успел. Забранных не считали и не проверяли еще, так что исчезновение Федьки никем, кроме Смолина, не было замечено. — Молодец! — подумал Смолин и с сокрушением посмотрел вслед удалявшемуся вагону. Их пригнали во двор Нарвской части, и здесь партиями по пять-десять человек стали водить в управление для опроса. Антон Смолин был в числе последних. Голодный, измученный душой и телом, усталый после всех передряг и волнений, он стоял как приговоренный. Но пожалеть его было некому. Смолин очнулся, когда его толкнули сзади. — Ну, марш на лестницу!